Глава 32. Она. Если быть переводчиком Списцова на человеческий я уже привыкла, то служить переводчиком клятвы было немного нервно и откровенно смешно. Кардейла возомнила себя королем Артуром, не иначе, так как потребовала от меня посвятить Бренена в ее рыцари, телохранители, путем наложения псевдомеча на плечи и голову мужчины. Я пыталась выглядеть серьезной, соответствовать моменту но не могла сдержать улыбки, особенно когда заметила смешливые огоньки в глазах волка. Кажется, из всех нас только принцесса принимала этот спектакль за чистую монету. А после этот несносный мужчина сказал мне такое, от чего внезапно внутри меня все всколыхнулось. «Ну и тебе я бы служил верой и правдой». «Черт побери, зачем он это сказал?» Смутил меня, заставил трепетать, всколыхнул бабочек в моем животе. Огрызнувшись, как умело вернулась к принцессе. «Ну что, довольна?» «Вполне», — кивнул писец. «Конечно, с моим заколдованным мечом было бы надежнее, но сила клятвы не даст волку обмануть меня». «Нас, ты хотела сказать?» Поправила принцессу, чувствуя, что меня как-то внезапно понизили до уровня обслуживающего персонала. «Нас», — запнулась Кордейла, забавно пошевелив усами. Кажется, она не желала делить лавры госпожи со мной. Ох уж эти монархи. После импровизированного посвящения в рыцаре телохранители мы продолжили свой путь к мегатаинственной ведьме. Поймала себя на мысли, что уж очень интересно глянуть на настоящую всемогущественную колдунью. Как я поняла, бывшая знакомая волка была посредственной по силе ведьмой, поэтому принимать ее всерьез никак не получалось. Скорее, то была обиженная жизнью женщина с черным котом. «Таких у нас на земле в каждом доме, чтоб по пять наберется, не меньше». Большую часть пути мы ехали молча. Почему-то каждый нашел, о чем задуматься, и ненадолго ушел в себя. Из полусонного состояния меня вывел резкий окрик Бринейна, останавливающего повозку. «Приехали!» — сказал волк, спрыгивая на землю. Я протерла глаза и огляделась. Оказывается, я не заметила, что уже наступил вечер. Сумерки уже спустились на землю утопив темнеющий лес молочным туманом. Небо еще серебрилось дымчато-розовым, но солнечный диск покинул горизонт, отчего стало заметно прохладнее. Я спустилась с повозки и заозиралась. А где, собственно, ведьма? «Посмотри сюда», — сказал внезапно оказавшийся рядом Бринейн. Приобняв меня за плечи, он указал в сторону темных зарослей. «Приглядись. За охранными чарами можно заметить небольшой дымок от печной трубы». Я послушно последовала взглядом за указательным пальцем волка и заметила тонкую черную струйку дыма. Вот же магия! — И что дальше? — спросила Убринейна, боясь говорить в полный голос. Отчего-то казалось, что в таких местах нужно говорить лишь шепотом, и то по самой крайней нужде. — А теперь самое интересное! — ответил волк. Также, удерживая подле себя, он потянул меня вперед, прозрачному мареву, скрывавшему жилище ведьмы я бросила быстрый взгляд назад. Кардейла уже спустилась с повозки и с недовольством ступала по чуть влажной земле. «Ток-ток», — весело проговорил Бринейн, коснувшись рукой вибрирующего пространства. Я зыркнула на него, стараясь вложить в свой взгляд читаемую эмоцию. «Ты что, совсем кукушкой поехал?» Но волк ответить не успел. Марива дернулась, А в следующий миг странный скрипучий голос, явно измененной магией или заклинанием, проговорил. «Кто посмел нарушить мой покой?» Я не удержалась и хохотнула. Бринэн ответил мне говорящим взглядом, на что ее дернула причем и прошептала. «Это нервы!»